Эпилог. После окончания охоты события понеслись крайне стремительно, только яркие моменты отпечатались у меня в памяти. Например, моя встреча с Нэн. Мы только переместились на территорию дворца семьи Кайла, нас торжественно вышли встречать его родные и близкие, а также Нэн. Завидев нас, девочка наплевала на все правила этикета и побежала навстречу. Она мгновенно прижалась ко мне и крепко-крепко обняла, будто бы боялась, что я сейчас исчезну. Я ничего не смогла сделать, растерялась, буквально не шло в голову, как именно тебя спасти. Голос девочки дрожал, а в глазах застыли непролитые слезы. Похоже, все это время мой ребенок винил себя и переживал. Я слегка отстранилась и посмотрела ей в глаза. Нэн, ты не должна была этого делать. Ты ребенок, а я взрослая и значит, должна спасать тебя», – твердо сказала я ей. Кайл кашлянул и подошел к нам. «Вообще-то, это я должен вас защищать», – возразил он. «Я надеюсь, что у нас и не будет таких ситуаций, где потребуется защита», – улыбнулась я, приобняв малышку. «Ну как тебе сказать, быть женой второго принца не слишком спокойное занятие», – сказал Кайл, присоединяясь ко мне. «Значит, я даже не замечу разницы», – улыбнулась я. Нэнджи, успокоившись, произнесла. Я говорила, что ты в итоге за Кайла выйдешь замуж, а ты сомневалась. Некромант выразительно посмотрел на меня. Интересные у вас были разговоры, заметил он. Что могу сказать? Воистину подобен чуду ум ребенка, ответила я с улыбкой. Между прочим, видишь, Нэн угадала. Всей компанией мы направились к ожидающим нас родителям Кайла и его брату с женой. Процедура знакомства была довольно торжественной и длительной. Чуть позже мне сообщили, что все это было в неформальной обстановке, и все официальные мероприятия пока что просто отложили, чтобы как следует подготовиться. К моему удивлению, свекровь со свекром отнеслись ко мне крайне хорошо, поинтересовались планами, не спорили, просто с интересом расспрашивали. Единственное, свекровь отметила, что ее брат, как и сын, все-таки выбрал себе в супруге ведьму и что некоторых мужчин способны приручить только ведьмы. Наверное, единственное, кто был недоволен моим браком с Кайлом, это придворные барышни. Женитьбу принца они воспринимали как личную трагедию. Ходили с лицами, полными вселенской скорби, либо с презрительными взглядами. И то и дело тихо обсуждали меня, стараясь, чтобы я их услышала. Но после оглашения того, что я ведьма, и моих намеков, что я вполне могу проклясть, Все гораздо лучше начали воспринимать данный факт и стали ко мне относиться максимально доброжелательно. Прямо волшебство какое-то. Надо бы все таки побольше узнать о магии ведьм, а то, мало ли, вдруг пригодится. Некоторое время мы решили пожить во дворце. Я продолжала заниматься гостиницей, они мне в этом усердно помогала. Ее беременность проходила удивительно легко и беспроблемно. Но все равно я понимала, что скоро она на некоторое время выпадет из работы, а значит, мне потребуется замена. Именно ее я и прибыла обсудить. А потом, если захочешь, понемногу будешь возвращаться в работу, если будет желание», — сообщила я. «Я помогу с няней и со всем остальным, например, с приданным для малыша». В этом мире было принято готовить вещи для ребенка заранее, чтобы показать будущему ребенку, что его ждут. На мой взгляд, хорошая традиция. Так хоть женщина может спокойно вещи выбрать, а не в попыхах после родов. Мне же очень хотелось помочь девушке. Я была частично виновата в том, что Аня забеременела. Именно я поделилась сладостями, которые блокировали действия противозачаточного зелья. Та просияла. «Я же думала, что после рождения ребенка потеряю эту работу», — сказала она. Пораженно уставилась на девушку. Надеюсь, я ослышалась. «Это еще с чего? Ты меня в таких ситуациях поддержала и не бросила», — сказала я, крепко обняв девушку. Тем более у тебя теперь больше мотивации работать ради малыша. К тому же будут перспективы карьерного роста. Я хочу открыть целую сеть гостиниц. И, конечно, сеть доставок. Поделилась своими планами. Аня изумленно смотрела на меня. Ты ведь замужем за принцем. Я полагала, тебя дела уже не будут интересовать. Нет, для меня это важно. И Кайл это понимает. Просияла я. Наверное, самое удивительное и волшебное в нашем браке Это то, что мой мужчина действительно меня понимает и поддерживает. Для меня это самая невероятная магия. Отправилась на кухню проверить, все ли в порядке, но много времени там провести не смогла. Затошнила от обилия запахов, да еще и голова закружилась, окружающее пространство буквально плыло. Пришлось ненадолго присесть в коридорчике на диване. — Марика, все нормально? — настороженно спросила Аня. — Да, наверное, надо было поесть, забегалась ответила я. «Давай вместе пообедаем». Решили сесть в столовой, но и это меня не спасло. От вида еды начало мутить, а желудок и вовсе крутить. «Похоже, мне надо к врачу», заметила я, и моя собеседница активно закивала. А нет, ты тоже сходи, мало ли вдруг эта вещь заразная». «Да я уже хожу», усмехнулась девушка. Явно несерьезно отнеслась к моему предупреждению. «Что ж, придется вызвать врача в гостиницу самой». Спешно покинула дом, пока не успела никого заразить. Вызвала придворного врача. Тот тщательно меня расспросил, диагноз не назвал, лишь сообщил, что по протоколу ему срочно необходимо вызвать Кайла. Испугалась. Неужели я действительно что-то настолько страшное подцепила, что нельзя было сразу сказать и нужно звать родственников? Кайл заявился ко мне в спальню подозрительно счастливым. Сиял, как новогодняя елка. Интересно, с чего вдруг... Нашел какой-то интересный некроманский способ меня спасти? Как я успела выяснить, магические эксперименты мой супруг обожал. «Я так рад, Марина! Я так рад! Ты беременна!» Сказал супруг, крепко меня обняв. Вырвалась из его рук. «Я не могу быть беременна!» – возразила я. «Так сказал лекарь, а он в таких вещах не ошибается. Он каким-то своим артефактом проверял», – сообщил мне муж. «Артефактом? А вдруг кто-то ошибается?» «Мало ли, что-то не так посмотрел». «Мне нужен тест на беременность», четко заявила я. «Обычный земной тест». Я, конечно, помнила, что анализы будут гораздо точнее, но в этом мире нет наших врачей, так что сейчас мне и теста хватило бы. В данный момент мне нужно было нечто привычное. Магия могла ошибаться. Сейчас как никогда мне не хотелось обрадоваться и разочароваться. Слишком часто последнее было в моей жизни. Было слишком много разбитых надежд, чтобы сейчас... «Так просто поверить». Кайл не стал спорить, просто вышел и вернулся через пять минут с небольшой плоской коробочкой в руках. «Говорят, какой-то сверхточный», — сказал он, протягивая ее мне. Это был тест на беременность. Наш, земной, даже знакомой фирмы. Не знаю даже, где он его взял, и так быстро, но одно точно. Мой муж — самый настоящий волшебник. Пулей помчалась в уборную, сделала все по инструкции. А дальше... Томительные минуты ожидания. Одна полоска появилась сразу, а затем, через довольно долгие моменты, вторая. И очень яркая. Беременна. Неужели я беременна? Неужели ошибки нет? Да, тест мог быть неверным, но лекарь еще проверял это артефактом, так что ошибка исключена. Я действительно беременна. Пусть для кого-то после всего это был логичный итог, но для меня самое невероятное событие в жизни вернулась к мужу бросилась в объятия прильнула к губам я так понимаю все в порядке я же обещал решить эту проблему улыбаясь произнес он ты тогда не говорил что примешь в этом самое непосредственное участие и у нас будет совместный ребенок усмехнулась я я тогда еще не все знал да и если бы я такое сказал то точно бы спугнул ответил маг целуя меня в губы От общения друг с другом нас отвлекла почтовая шкатулка, точнее, то, что она завибрировала. Решили посмотреть, что за письмо пришло. «Письмо от дяди», — заметил Кайл и начал читать. «Дорогие Кайл и Марина, поздравляю вас с беременностью. Это будут замечательные дети». «Дети?» — поразилась я, но супруг продолжил. «Дети, у вас будет замечательная двойня. Мальчик и девочка, весьма одаренные. Анна уверяет, что роды пройдут хорошо и переживать нет нужды. Правда, вам уже сейчас стоит изучать литературу, что делать с одаренными магией детьми. В общем, скучно вам не будет никогда. Двойня. Все еще удивленно сказала я, не в силах поверить. Я и на одного ребенка не надеялась, а тут целая двойня. Повезло, заметил Кайл, взяв мою руку в свою. Вместе мы справимся. Несколько лет спустя В который раз порадовалась, что Кайл не захотел править за Корией после казни Закара. Нам хватало нашего герцогства и моего бизнеса. Супруг и так запаздывал, что заставляло меня нервно расхаживать в его ожидании. Наконец Кайл появился. «Почему задержался?» – встревоженно спросила я, осматривая супруга. «Вроде целый и невредим, на одежде нет никаких подозрительных следов, значит, обошлось без неприятностей». Проводил разъяснительную беседу с парнем Нэн. Как выяснилось, зомби его не слишком пугают, но ничего, кажется, я нашел, чем его впечатлить, ответил супруг. Кайл, начала я. Что, Кайл? Должен был я проверить, сможет ли он ее в случае чего защитить, сказал мне супруг. Не стала говорить, что с этим наша девочка и сама справится. Она у нас выросла довольно бойкой. «Правда, как мне кажется, слишком быстро выросла. Слишком быстро ей исполнилось шестнадцать. Вот и поклонники уже пошли, как только девочка стала посещать балы и светские приемы. Один вот слишком активный попался, решил спросить у Кайла дозволения встречаться и получил законный итог». «Но проблем в том, что они будут видеться, я не вижу», заверил меня супруг. «Правда, я предупредил, что если он ее обидит, то превратится в умертвие», совершенно спокойно сказал Кайл. Сама Нэн пока решила погостить у бабушки. Скоро очередной бал. Явно собирается кое-кого увидеть. Ничего не сказала. Иногда испытания только помогают отношениям. Ускоряют принятие решений, как, например, в нашем Скайлом случае. «Все в Силе? Ты посидишь с Селией и Майроном?» – уточнила я. «Да, мы как раз уже решили встретиться с Элиасом и моим дядей. Все будут с детьми. Замок, который можно разрушить, уже выбрали». Воодушевленно поведал мне супруг. Насчет замка Кайл погорячился, но когда у детей есть магия, зачастую это приводит к порче имущества или к курьезам. Наша селия умела управлять водой, как-то разрушила из-за этого фонтан, а на одной встрече испарила всю воду из бассейна. Мариан же умел вызывать монстров и управлять ими, точнее, он учился это делать. Не самый легкий дар для шестилетнего, не говоря о хрупкой психике окружающих. «Мне повезло, что моя сила осталась при мне, и я легко могла справиться со астрагонами и зомби, которые оказывались с нами поблизости из-за сына». «А вы что будете делать?» – поинтересовался Кайл. «Отправимся с Катей и Аней на шопинг в родной мир, а потом засядем в Эгезирийском дворце, устроим девичник. Заодно распрошу жену твоего дяди о ее бизнесе. Всегда интересовало это направление». «Расскажешь потом?» – спросил супруг с интересом. «Расскажу», – сказала я. Подошла и чмокнула его в щеку. Наверное, ради этого стоило когда-то попасть в другой мир и пережить все, что мне выпало. Впрочем, этот мир стал мне уже родным, и я была здесь счастлива. Конец книги читала Ева Ларина.